578. Декабрь, 30. Слушать мысли не всякий умеет. Огненное восприятие объединяет видимость и слышимость в одно. Высшее восприятие — беззвучное и без формы. форму мысль облекает низший манас. Трансформатором пространственных энергий служит сознание. Из природных материалов человек на земле создает творение рук человеческих. Точно так же из более тонкой астральной ментальной материи создает он свои творения. Человек создал города, заводы, машины, но рейки, горы, океан создал не он. Область, созданная руками человеческими, растет и расширяется неуклонно. Предела этому нарастанию нет. Тоже происходит и в мире незримом. Человек, прирожденный творец, становится таковым в действительности. Творчество удел человека. Сейчас творит он руками и мыслью, при помощи машины, силу творческого воображения. Но придет время, когда утонченный огненный аппарат человека будет творить материально, без помощи земных аппаратов. Сейчас на земле есть вещи, созданные человеком, и вещи, созданные без его участия. Но все, что существует, создано творческой волей либо людей, либо тех, кто тоже когда-то был людьми. Когда творчество земное заканчивается, и человек завершает свой путь на Земле, начинается творчество космическое. Пределом его является сама беспредельность. Земля — только школа для подготовки к космическому творчеству. Путь долг, но зато впереди бесконечная неисчерпаемость творческих возможностей уже надземно-космического масштаба. Надо понять, что задача столь велика, что требует времени и многовековых усилий. А ограничиться одной планетой нельзя, ибо ступени эволюционного развития планет даже нашей Солнечной системы различны от низших до высших. Земля как бы в середине. На более высоких планетах творчество выше и шире, и возможностей больше. Материя более утончена и пластична, и на некоторых уже не требуется никаких машин. Все творится огненной волей. Мир тонкий дает некоторое понимание того, как творит мысль, не связанная инертностью плотной материи. Термин «плотная материя» звучит не очень научно, но зато точно передает сущность явления. Будущий человека настолько велико и сияющее, что ради него можно примириться с тем, чтобы пройти долгий путь эволюции жизни. Когда цель ясна и путь указан, можно идти неуклонно и твердо в великолепие будущего. Не тьма впереди, но свет, цена велика, но и плата несуизмерима с получением.